Станислав Родионов антибеби Глава первая Недалеко от РУВД, поэтому капитан Паладьев отправился пешком. Информация была краткой, как телеграмма. В кафе Грот буянил иностранец. Какой к черту Грот полуподвал? Такой же, наверное, и зарубежный турист. Паладьев не любил это кафе по двум причинам во первых директор и штанов вылезал стараясь походить на европу мол не просто кафе а кафе бар бизнес ланч кальян во вторых его облюбовали студенты иностранцы а за ними тянулись девицы самого разного толка вернее однообразного директор кафе указал на дальний столик гражданин не желает платить капитан подошел Молодой парень, весьма смуглого цвета и курчавистый, словно волосы намеревались разбежаться в разные стороны, невозмутимо созерцал пустой стакан. «Три уже выпил», — сообщила официантка Люба. Капитан Паладьев представился ему опер. ни грабеж, ни драка, ни хулиганство. Не дело милиции и уж наверняка не дело уголовного розыска». Но клиент молчал. Как по цвету кожи, так и по одежде Палладев определил, что это иностранный студент. Капитан повторил. «Итак, в чем проблема?» «Он не ответит», — усмехнулась Люба. «Почему же?» — сказал, что дискриминация. «Ты, парня того, дискриминировала?» «Капитан, мы перед иностранцами стелимся». «Может, он по-русски не понимает?» Он даже чертыхался. «Мистер студент, в чем дело?» — усилил голос Паладьев. Мистер студент лишь молчаливо и натянуто улыбнулся. Капитан, ответив вежливой улыбкой, переспросил. «Сэр, что случилось?» На этот раз иностранец улыбнулся широко и как-то агрессивно, показав крупные зубы, походившие на рояльные белые клавиши. Но не ответил и капитан уже потребовал. «Господин негр, отвечайте». «Не негр я», — рявкнул студент. «А кто же?» — осторожно спросил Паладьев. «Я Эфиоп». Он вскочил, швырнул деньги на стол и почти выбежал из кафе. Официантка смотрела на капитана, ничего не понимая. Тот ее успокоил. Парень обиделся. «На что?» Назвала его негром. А как же назвать, он же черный? Нет, коричневый. Капитан, я сказала, уважаемый негр, не говорит же уважаемый коричневый. Не обязательно упоминать цвет кожи. А если человек одноглазый или одноногий, обратишься уважаемый безглазый. Из всех официанток Любаша нравилась ему спокойствием и рассудительностью. Высокая, не тонкая и не толстая, а становитая, то есть имеющая стан, крепкий и гибкий. К светлым выгоревшим волосам, да и ко всей крупной фигуре, шли ее массивные зеленые серьги. «Люба, успокойся. Бери пример вон с Ритки, знай себе хихикает. Она уже у цели». «Какой цели?» «Жениха нашла». «Здесь в кафе?» А ради чего девчонки здесь кантуются? Ради негров. Не ради негров, а ради иностранцев. Риткин жених из Дубая. У него на родине стадо белых верблюдов. Ради них верблюдов идет замуж. Не ради верблюдов, а ради титула. Жених-то принц и Ритка станет принцессой. Паладьев хотел уйти, но задержала трезвая мысль. «Быть в кафе и не выпить бутылку пива?» Люба принесла, он спросил. «Что-то тебя в кафе долго не было. Отпуск. А то втихую смойся к белым верблюдам». «Капитан, я скорее смоюсь к белым медведям».